И пройдет. но сейчас нет, хоть лбом об стенку. Наверное, окончательно вышел. Это вспышка на солнце уже не исправить. Вспышка? Не пари мне чушь, я больше твоего в этом разбираюсь. Чипы не перегорают, они не могут. С чего вы так решили? С чего? Да моя Зина жена, она их устанавливала. Кажется, я больше ее знал о них. Дома целая библиотека, чип не может перегореть. А ты знал, что в чипе нет питания? Первых был, а последние используют энергию твоего тела. Умрешь, и чип только тогда закоротит. Поэтому он не может перегореть, разве что контакты. Но и они уже не те. Жидкие нервы проникают в мозг и опутывают сетью. И сейчас мы не то киборги, не то люди уже не понять. Люди. Сам знаю, что люди. Ведь киборг не ест и не спит. Чипа это хорошо, как много они дали, еще в детстве помню, мне его поставили, вот это было чудо. Нет, тебе этого не понять, но тогда это было и вправду чудо. Сейчас проще, родился и воткнули маяк, а после искусственные нервы. Чип мгновенно приживается, нет отторжения. Но тогда я не мог оторваться от погружения, ох и буйные были времена. У тебя нет воды, а то в горле все пересохло, а может еще конфетки?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 и поэтому, не сбавляя ходу, спустился с моста. Перед больницей была площадь, на которой было много народу, кто-то призывал пойти к зданию муниципалитета, кто-то к полиции, а кто-то просто призывал все грабить и сжечь, объясняя тем, что это не настоящее, что все происходит в цифровом мире, и это новая загрузка. «Это реальность, реальность», — бубнил старик, и, ловко лавируя между людьми, продвигался в сторону белого здания. «Они глупцы!»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 Кто я уже, развалюха, которому пора на свалку? Держись сейчас, бордюр. Коляска подпрыгнула, и старик чуть было не вылетел из кресла. Осторожно, не картошку везешь. Спасибо, что не бросил. Меня зовут Александр Палыч, а если проще, то А.П. Почему А.П? Так принято. Там, где я работал, только так и называли. Э, В, Р. И, Э.В.Р.И.Г.М. А я А.П.